Глава шестая Кирилл проснулся по будильнику ровно в шесть утра. Приняв душ, наскоро одевшись и запихнув в себя вонючий омлет, под аккомпанемент материных извечных гневных возгласов, он отправился на московский вокзал. Погода оказалась вполне приемлемой, жижа подмерзла и с неба ничего не падало. Кирилл бодро шагал к метро, слушая в плеере музыку своего любимого композитора Эрика Сати. Экстравагантный француз привлекал нашего полуслепого героя характерной урбанистической меланхолией и утонченной интеллигентной скупостью по части выражения эмоций голова кирилла была пуста он старался не строить планов и не пытаться заранее обдумать все возможные повороты буду действовать по обстоятельствам решил он у самого входа в метро его внезапно позвал санек он тоже проживал недалеко от московской Трудно сказать, что наш герой был рад такой встрече. К тому же из-за Санька ему пришлось прервать прослушивание первой гимнопедии. — О, привет, Кирюха! — закричал Санек. — Привет! — мрачно отозвался Кирилл. — Ты в универ? — Нет. — А куда? — На вокзал, — недовольно сообщил Кирилл и пояснил. — Надо. — Постоим покурим? предложил Санек и протянул другу сигарету. Отказываться Кирилл не стал. У него оставалось еще время в запасе. «Кирюха, тут вчера такое произошло!» лихорадочно затороторил огурцов, сверкая глазами и хватая приятеля за руку. «Мы вчера с Зульфией ходили к гипнотизеру. То есть нам предложил один чувак знакомый на лекцию про гипноз сходить в ДК Горького». Так вот там тетка старая сначала что-то рассказывала долго про каталепсию и сомнамбулизм, а потом вышел мужик в блестящем костюме с медальоном и сказал, что сейчас покажет на нас примеры гипноза. Сначала он провел тест на гипнабельность, то есть стал просить представить, как мы едим лимон. Представьте, говорит, как вы дольку лимона в сахар обмакиваете, потом смотрите на нее, нюхаете, в руке крутите. «Что за маразм?» – перебил Огурцова Кирилл. «Да нет, ты послушай, это был тест на гипнабельность. Те, у кого выделилась слюна, должны были поднять руку. И, в общем, у меня выделилась. Но я руку не поднял, потому что постеснялся. Ну, типа, какой я мужик, если срезался на тесте на гипнабельность, ха-ха-ха!» А Зульфия подняла, и ее и еще несколько человек вызвали на сцену. И он реально стал их гипнотизировать. Что-то руками делал перед лицами, нашептывал что-то, а потом как бы манил к себе. И они с закрытыми глазами падали прямо на него. А потом он попросил остаться только Зульфию, потому что она быстрее всех на него упала. И говорит, «Твое тело — стальная балка! Стальная балка!» И прикинь, Она реально стала, как, ха-ха, стальная балка. Я вышел потрогать. Реально стальная балка. И глаза закрыты. Когда Санек произносил слово-сочетание «стальная балка», по лицу его проходила нездоровая судорога. Он издавал звук, похожий на сдавленный смешок, выпучивал глаза и трясся всем телом. Кириллу сделалось невыносимо противно. Прямо-таки до тошноты. Он отошел на шаг назад. «И после этой лекции», — продолжал тем временем Санек, вновь надвигаясь на Кирилла, — Зульфия записалась к нему на курсы. «Я вот тоже думаю, раз она так легко стала, как стальная балка, может, я тоже смогу, чтобы у меня там...» «Ну, ты понимаешь, о чем я? Чтобы у меня там тоже стальная балка!» — Я обсудил с Зульфией. Она вроде как не против. Ты как считаешь? Это хорошая идея? Я считаю, что да. Кирилл тяжело выдохнул порцию табачного дыма. — Санёк, тебе к врачу надо, — с раздражением произнес он. — Нет, к врачу мне не надо, да и Зульфия против. Ладно, ты докурил, пошли в метро. От Санька воняло потом, застарелым табаком и пародонтитом. Кирилл с трудом сдерживал рвотные позывы и был неимоверно счастлив избавиться, наконец, от нечистоплотного барда, страдающего половым бессилием. Вот ведь человек, — думал он про себя, — вроде умеет читать, писать, считать и говорить, на людей вроде тоже не бросается, но полнейший неадекват, полнейший. И что же он все-таки во мне нашел? Почему он так стремится излить мне свою больную душу? Только ли дело в стыде за уведенную меня Зульфию? Хм, Зульфия предпочла меня импотенту. Какой ужас! С такими мыслями Кирилл добрался до площади восстания. Дойдя до электронного табло на вокзале, он собрался уже спросить у кого-нибудь зрячего, прибыл ли нужный ему поезд, как вдруг его окликнул хорошо знакомый голос. — Кирилл, привет! — кричал Родион чужестранцев. — Какая встреча! Кирилл обернулся и увидел перед собой широко улыбающееся простецкое лицо Лениного постоянного воздыхателя. — Ты Лену пришел встретить? — спросил чужестранцев. В руках он держал букет из темных роз. Нельзя сказать, что Родион нравился Кириллу. Однако и резкой антипатии к заносчивому студенту-медику наш герой не испытывал. Лишь легкое раздражение и некоторое недоумение относительно его безбашенной прямоты в общении. Их первое знакомство случилось на восемнадцатом м Ленином дне рождения, то есть на первом курсе. Кирилл тогда отметил, что чужестранцев, видящий Лениных одногруппников впервые, был уже подробно проинструктирован ею по вопросу того, над кем и по какому поводу следует смеяться. В частности, когда пришел Ильин, чужестранцев совершенно не стесняясь объекта сквозь смех завопил а это тот который в обморок упал харю родик с самого порога назвал харей хотя тот и представился по имени несчастный харя помнится нахохлился, как воробьишка и собрался даже предложить наглецу выйти на лестничную клетку с целью сугубо мужского разрешения конфликта однако юрик вовремя отговорил друга вполне справедливо указав на колоссальную разницу комплекций. Сейчас же, встретив чужестранцева на вокзале, Кирилл был, с одной стороны, недоволен присутствием третьего лица, ко всему прочему невыгодно оттенявшего Кирилла букетом, с другой – испытывал что-то сродни облегчению. Присутствие Родиона избавляло его от ощущения неловкости, возникшего, когда Кирилл уже поднимался по эскалатору на площади Восстания. «Почему я не расцениваю Родиона как соперника?» – подумалось ему. «Как странно. Почему я ни разу не вспомнил о нем в этом аспекте? Очевидно же, что Родя влюблен в Лену. Эти постоянные букеты, комплименты. Почему я не ревную? Хотя здесь ответ очевиден. Его нельзя расценивать всерьез как соперника. Если бы между ними могло что-то быть, это что-то давно бы уже было». И не похоже, чтобы Лене он нравился как мужчина. Почему же он не принимает решительных мер? Как странно. — Ты, кстати, с Леной связывался? — спросил Родик. Его вопрос вернул Кирилла в вокзальную реальность. — Я просто звонил ей. Она показалась мне какой-то странной. — Да, — проговорил наш герой задумчиво. Она написала мне целое письмо. — С ней все в порядке? С важным видом поинтересовался чужестранцев. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Этот его характерный важный вид многих сильно раздражал. Лена пережила катарсис. Выдал вдруг Кирилл. Что-что? Катарсис. Ага, поезд прибыл. Пошли на платформу. Лена сошла с поезда какая-то не то рассеянная, не то озабоченная. Ой, вы тут? Это так приятно! Проговорила она, как только чужестранцев выхватил из ее рук сумку и вручил ей темно-красный букет. Кирилл догадался, что мысли ее где-то далеко и что ей на самом деле наплевать на цветы и на встречающих ее двоих мужчин. Однако в ней угадывалось нестерпимое желание находиться сейчас в компании, словно она боялась остаться наедине с собой или же хотела непременно чем-то поделиться. «Я смотрю, ты хорошо отдохнула», — заметил Родион. «Кирилл вот говорит, что ты пережила катарсис. Ха-ха». Лена некоторое время смотрела сквозь Чежестранцева, затем рассмеялась. «Это не то слово», — сказала она, оправившись. «Поехали ко мне домой. Время еще раннее, но я чувствую необходимость выпить. Можно еще кого-нибудь позвать. Илью, Ваньку. Можно Харю с Юриком. Юлю, кстати». «Санек хотел со мной на вокзал ехать», — вставил Кирилл. «О, нет! Только не Санек!» — замахал руками Родион. «После него комнату сто лет не проветришь! Ха-ха-ха!» «Я сейчас позвоню Ване и попрошу всех позвать. Сейчас обождите здесь!» Лена отошла на несколько метров и в течение пяти минут разговаривала по телефону. «Они сейчас пойдут на пару, а потом приедут», — сообщила она, вернувшись к Кириллу и Родиону. «Только без Юли. Почему, я так и не поняла. У нас же все равно сегодня занятия до пяти вечера, ее отец ничего бы не заметил». «Юля, мне вполне понятно в данной ситуации», — нетерпеливо произнес Родион с какой-то выделанной снисходительной насмешкой в голосе. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Лена. То, что она влюблена в тебя по уши причем что зацепила девку ха-ха-ха-ха-ха подожди родя ты правда так считаешь да я уверен и не говори что ты сама не думала об этом возможно думала призналась елена кирилл ощутил нестерпимый жар в области груди в его воображение Нарисовалось логичное продолжение того вечера, когда он, сделав неверное признание, бежал в ужасе из Лениной квартиры. — А ведь Родя прав, — лихорадочно соображал он, — она действительно как-то странно на Лену смотрит. — На подруг так, не смотрят. Этого мне еще не хватало. — И планируешь ли что-нибудь делать? — допытывался Родион. — А что здесь сделаешь? — пожала плечами Елена. Это же невозможный вариант. Конечно, невозможный, высокомерно усмехнулся чужестранцев. Этот путь совершенно не годится для нее. Если отвлечься от действительности и предположить, что она смогла бы вступить в такие отношения, то вскоре она бы с ужасом бежала от тебя. Но все это глупо, потому что она и не решится. Ты думаешь, она лесбиянка? Резко спросил Кирилл пытаясь придать своему вопросу как можно более беззаботный тон, хотя он явственно ощутил, как неприятно напряглись все его внутренние органы. Я думаю, что все люди бисексуальны, но если говорить о Юле, то она настолько задавлена и настолько ограничена в своей задавленности, что скорее предпочтет романически пострадать, закатывая глаза и произнося двусмысленные фразы, на которые, впрочем, никто не обратит ни малейшего внимания, чем решится признаться Лене и уж тем более, чем станет с нею встречаться. А если бы и начала, чего быть, безусловно, не может, но мы-то люди не без фантазии, то здесь ее ожидал бы неприятный сюрприз. «Лена столь ужасно вырвалась из зажатой гортани Кирилла. — Нет, — усмехнулся Родион, — Лена как раз-таки слишком уж прекрасна, а вот Юля рядом с ней быстро осознает свое убожество, и это будет весьма больно. Боль такого свойства со временем расцветает, и жить с нею мучительно. — Родя, ты злой, — ласково сказала Лена. — А что делать, если это правда? Юле нужен, что называется, простой мужик, такой, путь к сердцу которого лежит через желудок. На завтрак каша, на обед суп, котлеты с картофелем и салат, на ужин курицы и бутерброды. И никак иначе. Есть без хлеба преступление. Юля же станет при нем мужней женой, тихой и скромной, молчаливой. Печально, но на большее она не способна. Лена громко захохотала, и Кирилл сразу вздохнул облегченно. Нет, ей не нравится Юля. И, конечно, не может понравиться. И, черт возьми, курносый насмешник прав».